Глава 15 Москва. Угол Тверской улицы и Брюсова переулка. 1826 год. Второй раз в жизни Александра Григорьевна Муравьева находилась в центре всеобщего внимания. Впервые это было почти три года назад, когда она выходила замуж. Это тоже был ее день, только ее хотя жених Александры, Никита Муравьев, конечно, тоже играл в этом дне не менее важную роль, чем она. Но невеста видела, что все вокруг восхищаются только ею, завидуют и желают счастья ей, любуются ее пышным белоснежным платьем и скрывающей лицо фатой. Никиту же хоть и поздравляли, но как будто бы просто заодно с его красивой юной невестой. Позже... Через несколько дней после свадьбы, когда радость и восторги от этого события немного поутихли, Александра поняла, что это действительно был не просто самый счастливый день в ее жизни, а единственный день, когда она была наиболее важной персоной. И хотя она вовсе не стремилась быть центром внимания постоянно, эта мысль привела ее в легкую грусть. Все-таки жить с мыслью о том, что она больше уже никогда не станет единственным предметом восхищения всех окружающих людей, было как-то обидно. Дальнейшие годы супружеской жизни убедили Муравьеву в том, что она была права. С тех пор она всегда оставалась в стороне, в тени, а на первом плане был Никита и его успехи, а потом их дети. Александра не особо расстраивалась из-за этого. Ее устраивало такое положение дел. Она сама в первую очередь всегда думала о детях и о любимом Никите, а потом уже о себе. И все же та едва уловимая печаль не уходила и порой спускала счастливую молодую женщину с небес на землю. Муравьева всегда помнила о том, что день, когда она была главной участницей событий, остался позади. И вот теперь Александра снова была виновницей званого вечера. Так же, как и три года назад, их с Никитой Муравьевым друзья и знакомые собрались в гостиной его родственников с одной единственной целью – увидеть ее и пожелать ей удачи и счастья в ее новой жизни. На нее опять смотрели с восхищением, еще более сильным, чем в день свадьбы. Она опять заставляла других восторженно хлопать глазами. Вот только теперь Муравьева отдала бы все на свете, чтобы ничего этого не было, и чтобы она больше никогда не привлекала к себе ничье внимание. Однако эта мечта была совершенно несбыточной, и Александра старалась отогнать от себя подобные мысли. Ей нельзя было сожалеть о прошлом, нельзя было думать о том, что все могло бы сложиться по-другому. Надо было держаться спокойно и не давать волю чувствам, чтобы никто из собравшихся в гостиной даже не заподозрил, насколько ей страшно и одиноко. Для них Александра должна была остаться такой, как они ее себе представляли, смелой и решительной, добивающейся своей цели, и подающий в этом пример другим женщинам. «Вы ведь сможете писать нам с дороги, когда будете где-то останавливаться?» спрашивала ее сидящая рядом молоденькая девушка, одна из кузин Никиты. «Разумеется, я постараюсь писать, как только представится случай», обещала в ответ Муравьева. «Но, наверное, писать слишком часто у меня не получится. Не на каждой станции есть такая возможность». Ее спрашивали о том, будет ли она писать почти все, кто узнавал о ее намерении ехать вслед за сыльными бунтовщиками в Сибирь. Александра неизменно отвечала, что обязательно будет писать и постарается делать это как можно чаще, а про себя содрогалась от страха. Она вообще не представляла себе, как именно ей придется добираться до места ссылки мужа и брата, и где она будет останавливаться по дороге. А уж о том, сможет ли она где-нибудь писать письма, молодая дама не думала вовсе. Но сказать об этом тем, кто расспрашивал ее о дороге в Сибирь и давал ей разные советы, она не могла. Поведай она им правду, ее знакомые начали бы громко причитать и жалеть ее, а то и отговаривать ее от уже принятого решения. Этого Муравьева вынести бы не смогла. «Ехать должно быть очень долго придется. Несколько лет», — испуганно заметила другая дальняя родственница Никиты Михайловича, подошедшая к Александре с другой стороны. «Ну что ты, какие еще несколько лет? Не больше года», — возразила Муравьева. «Хотя в том, сколько времени у нее займет дорога, она тоже не была полностью уверена». Может быть, ей действительно придется ехать гораздо дольше, чем она рассчитывала. А хватит ли ей в таком случае тех денег, что она берет с собой? Нет, думать обо всем этом было нельзя, да и бессмысленно. Все равно Муравьева уже ничего не могла изменить. Все равно на завтра она должна была выехать из Москвы, и отменить это было уже невозможно. Да, повернуть назад уже нельзя уже не в первый раз за этот вечер, подумала Александра. Но внезапно поняла, что до этого смысл этих слов не был ясен ей до конца. А теперь она вдруг полностью осознала, что пути обратно у нее уже нет, и что даже если бы она вдруг передумала и захотела остаться в Москве, ей уже не позволили бы это сделать. Ну а раз изменить все равно ничего было невозможно, Терзаться из-за неизвестности, которая ждала ее в будущем, не было абсолютно никакого смысла. Муравьева глубоко вздохнула и еще раз улыбнулась вертевшимся вокруг нее дамам, но теперь ее улыбка была спокойной и умиротворенной. Она больше не страдала из-за того, что ее жизнь вот-вот должна была измениться. Наоборот, Ей вдруг захотелось провести этот последний званый вечер в своей жизни как можно веселее и интереснее, чтобы достойно попрощаться с прошлой жизнью. И чтобы потом, в Сибири, у нее была возможность с удовольствием вспоминать об этом вечере и рассказывать о нем Никите. «Все-таки это страшно, вот так уезжать навсегда!» «Александрина, мы все вами восхищаемся!» «Мы бы так не смогли, наверное», — шелестели вокруг нее нервные дрожащие голоса. «Вы бы все это смогли», — спокойно и уверенно возразила им Муравьева. «Любая из вас, дорогие сестры, дорогие кузины, если бы, не дай бог, оказалась на моем месте, сделала бы для своего супруга то же самое, что делаю я». «Ты смелая, это не каждому дано», — возразила ей одна из девушек но Александра с улыбкой покачала головой. «Нет тут ничего смелого и вообще ничего из ряда вон выходящего. Это только тебе так кажется». Спорить с ней никто не стал. И хотя Муравьева догадывалась, что родственницы ей не поверили, на душе у нее стало еще легче. Она сказала правду, сказала то, что думала, А удалось ли близким услышать, что именно она говорила, было уже не так важно. «Прошу к столу. Александрина, голубушка, идемте ужинать. Кузины, идемте скорее!» Позвала всех пожилая дальняя родственница матери Никиты, выполнявшая в ее отсутствие обязанности хозяйки. Женщины встали с диванов и кресел и, шелестя длинными юбками, прошествовали к дверям. Александру пытались пропустить вперед, но она не спешила уходить из уютной маленькой гостиной и жестом велела своим легкомысленным родственницам не ждать ее. «Идите, я сейчас». Она еще раз окинула взглядом комнату, словно прощаясь с расставленными вдоль стен мягкими диванами и стульями. Мелькнула мысль, что там, в неизвестности, куда она уезжала, Ничего этого уже не будет. И тогда Муравьевой вдруг стало смешно и одновременно стыдно. Она бросала детей, расставалась со всеми своими родными и близкими и сожалела о том, что лишается привычных, удобных вещей. «Так мне и надо, я все это заслужила», — сказала себе Александра и уже собралась идти вслед за всеми остальными в большую гостиную, как внезапно в распахнутую дверь комнаты заглянул дворецкий. «К вам Пушкин, Александр Сергеевич!» объявил он о приходе нового, сильно опоздавшего в этот раз гостя. Муравьева молча кивнула, и в комнату быстрым шагом вошел ее давний знакомый, которого она уже и не надеялась увидеть перед отъездом. «Здравствуйте, Александра Григорьевна!» Смуглый молодой человек с густыми черными кудрями, порывисто поцеловал ей руку и тут же в своей обычной манере слегка отступил назад, чтобы не казаться слишком низким рядом с статной молодой дамой. Муравьева успела обратить внимание на длинные и острые ногти у него на руках и поджала губы, сдерживая улыбку. Такое внимание к собственной внешности у мужчины всегда казалось ей весьма забавным. «Добрый вечер, Александр Сергеевич. Я думала, вы не сможете к нам прийти», сказала она, приседая в реверансе. «Виноват, слишком долго собирался». Опустил он голову, но затем снова посмотрел ей в глаза и, понизив голос, заговорил взволнованным доверительным тоном. «Александра Григорьевна, я опоздал, потому что дописывал одно стихотворение. Могу ли я попросить вас...» «Пожалуйста, возьмите его с собой, и если там, на каторге, вы встретите Ивана Пущина, передайте ему». Молодой поэт достал из рукава два маленьких, свернутых в трубку листа бумаги, и протянул их Муравьевой. «Я передам обязательно», — пообещала она с любопытством, разглядывая крошечные трубочки. «Скажите, а мне можно их прочитать, или это только для Пущина?» «Прочитайте, конечно же», — с жаром закивал Пушкин. «Это для всех, кто отправился в Сибирь, и по приговору, и по собственной воле, и для вас тоже. Прочитайте, пожалуйста, вы будете первый, кто увидит эти стихи». «Спасибо». Александра медленно развернула один из маленьких бумажных свитков. Могла ли она когда-нибудь мечтать о том, что самый модный в столице поэт Чьи стихи и эпиграммы петербуржцы цитировали по всем светским салонам, доверит ей отвести свои творения в один из самых дальних уголков страны. А о том, что она станет первым читателем его новых стихотворений? Мой первый друг, мой друг бесценный, прочитала она первую строчку, написанных резким летящим почерком стихов. Это жано, пущину пояснил автор стихов. Александра кивнула и продолжила читать. Пушкин стоял рядом и молча ждал, когда она дойдет до конца и поднимет на него полные восхищения глаза. «Это великолепно!» прошептала Муравьева, досадуя про себя на то, что ее похвала звучит слишком банально и даже глупо. Но что еще она могла сказать? Других слов у нее не было. Она развернула второй листок бумаги и снова погрузилась в чтение. Пушкин все так же стоял рядом с ней и ждал, а она все бегала глазами по неровным, загибающимся вверх строчкам и не могла оторваться от написанного. Ей хотелось перечитывать эти слова еще и еще. И если бы не замерший рядом автор этих строк, которому необходимо было что-то сказать, Александра, наверное, прочитала бы стихотворение раз двадцать, прежде чем смогла бы остановиться. «Я отвезу ваши стихи сильным. тихо произнесла она, опуская руки с зажатыми в них листками бумаги. И даже если вдруг я их потеряю, пущены все остальные все равно их услышат, потому что я запомню их наизусть. Я уже, мне кажется, их запомнила. «Благодарю вас от всей души, Александра Григорьевна!» С жаром воскликнул Пушкин и, схватив ее за руку, в которой она сжимала послание к сыльным, еще раз поцеловал судорожно сжавшиеся пальцы. «Это высшая похвала, какую я когда-нибудь слышал, клянусь вам!» «Это чистая правда», — ответила Муравьева. «Я не знаю всех ваших стихов, Александр Сергеевич. Их, наверное, во много раз больше, чем знают дамы в салонах, А сколько еще вы их напишете? Но эти стихи для меня и для моего Никиты, и для всех сильных всегда будут самыми лучшими и самыми нужными. Господи, Александра Григорьевна, как бы я хотел, чтобы вы оказались правы!» — крикнул поэт так громко, что Муравьева даже испугалась, как бы никто из дожидавшихся их в соседней гостиной не подумал, что они ссорятся. «Я в этом уверена, Александр Сергеевич», — сказала она успокаивающим голосом. Но охладить пылкого поэта было не так-то просто. «Вы должны меня понять, госпожа Муравьева», — принялся он сбивчиво объяснять ей. «Ведь я мог бы быть вместе с ними на площади, а сейчас мог бы ехать с ними на каторгу. Но все, видите, как обернулось. Они все там, а я, наоборот, на свободе». Теперь вот даже имею право находиться в Москве и Петербурге. Это несправедливо, Александра Григорьевна. Я должен был быть с ними. «Вы тоже были в ссылках», — напомнила ему Муравьева. «Разве же это ссылки? Да я там был свободнее, чем здесь, в Москве. Вашему мужу и остальным будет не в пример тяжелее. И поверьте, я это понимаю. И я был бы с ними, если бы мне не запретили покидать Михайловское», и если бы я сам решился оттуда сбежать. Ведь я собирался съездить в Петербург, но в последний момент передумал, поддался глупому суеверию. Не надо об этом жалеть», — глядя ему в глаза, попыталась как можно убедительнее сказать Муравьева. «Разве лучше было бы, если бы каторжников стало на одного человека больше? Кому бы это помогло?» «Александра Григорьевна, не делайте вид, что вы меня не понимаете», — грустно улыбнулся Пушкин. «От того, что вы поедете в Сибирь за вашим супругом, тоже никому не станет лучше. Однако же вы едете». «Я еду, потому что это единственное, что я теперь могу сделать для Никитушки», — ответила Муравьева. «Вот это я и имею в виду», — кивнул Александр Сергеевич. «И я вам очень завидую». «По-хорошему, но завидую. Я тоже хотел бы сделать для моих друзей хоть что-то, но все, что я могу, это переслать им с вашей помощью свои стихи, хотя это так мало». «Это очень много, поверьте мне», — опять возразила ему Александра, «ведь никто, кроме вас, не смог бы написать такие стихотворения». «Спасибо вам еще раз. Спасибо за все». Уже более спокойно, но очень серьезно ответил Пушкин. Муравьева молча кивнула, стараясь всем своим видом еще раз дать ему понять, что очень ценит сделанное им для сыльных, а значит и для ее супруга. «Пойдемте ужинать, Александр Сергеевич», — предложила она. «Нас там заждались уже, наверное». Пушкин галантно предложил ей руку, и они прошли в соседнюю комнату где все многочисленные родственники Никиты Муравьева и их гости действительно уже сидели за столом. Александра села на приготовленное для нее почетное место во главе стола и снова улыбнулась всем присутствующим. Званый вечер продолжался, и она все еще оставалась его главной виновницей. Оба стихотворения были снова свернуты в трубочки и на груди Александры за корсетом. Они тихо, так что расслышать это могла только она сама, шуршали при каждом ее движении. Муравьевой очень хотелось вытащить их и еще раз перечитать так поразившие ее строки, но сделать это в присутствии гостей было невозможно. Она могла позволить себе только мысленно повторять те места в стихотворениях, которые особенно четко врезались ей в память, и мечтать о том времени, когда можно будет прочитать стихи целиком еще раз и постараться запомнить их от начала до конца. А пока Александре нужно было продолжать играть свою последнюю светскую роль и стараться получить от этого как можно больше удовольствия. И она играла, улыбаясь хозяйке дома и каждому из приехавших, чтобы проводить ее в Сибирь гостей, поддерживая разговор с обоими соседями по столу и уверяя всех, что совершенно не боится никуда ехать и что в дороге с ней точно ничего не случится. Пушкин сидел на другом конце стола и все свое внимание уделял двум оказавшимся рядом с ним дамам, но изредка они с Муравьевой встречались взглядами и с пониманием улыбались друг другу. Отныне у них тоже был свой маленький заговор, была известная только им двоим тайна, было общее дело, которое обязательно требовалось довести до конца. Ужин подходил к концу. Темы разговоров за столом постепенно менялись. Большинство гостей беседовали уже не об отъезде Александры, а о других делах, и лишь изредка обращались к виновнице вечера с парой-тройкой ободряющих слов. Муравьева все так же по-светски, улыбаясь в ответ, в глубине души уже с нетерпением ждала окончания вечера. Она насладилась им полностью, получила от него все, чего ей хотелось. Покрасовалась перед подругами и услышала достаточно восхищенных слов. И теперь ее мысли были уже впереди в будущем на дороге, ведущей прочь из Москвы в далекие сибирские леса. А этот шумный и яркий званый ужин, последнего ее жизни, уже становился частью прошлого, частью воспоминаний, которые Муравьева тоже собиралась увести с собой. Постепенно болтовня соседей по столу сделалась совсем скучной, и тогда Александра, уже не особо стараясь выглядеть учтивой, сделала вид, что глубоко задумалась и перестала отвечать на обращенные к ней слова. Ее терпение кончилось, она не могла больше ждать, пока останется одна. Ей нужно было хотя бы мысленно еще раз повторить пушкинские стихотворения. Особенно второе — то, которое он адресовал не только своему лучшему другу, а всем сыльным вместе и каждому из них по отдельности. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье», стала повторять Муравьева про себя, и эти строки снова, как и в первый раз, когда она читала их, с трудом продираясь сквозь неразборчивый почерк их автора, зазвучали у нее в ушах громким, торжественным призывом. Тем призывом, который должен был помочь всем заключенным выжить, среди непроходимого леса и сугробов, который поддержал бы и ее обожаемого Никиту, и ее саму. Впрочем, ее эти стихи начали поддерживать уже сейчас. «Во глубине сибирских руд» — тихо, одними губами шептала Александра Муравьева следующим утром, сидя в только что выехавшей за пределы Москвы и постепенно набирающей скорость на лесной дороге повозки — которая навсегда уносила ее в Сибирь. Она уже знала, что будет повторять про себя эти строки всю дорогу и перечитывать стихотворение на каждой станции. Будет повторять его, пока не окажется лицом к лицу с Никитой и не увидит Ивана Пущина и остальных его товарищей. Тогда она прочитает им эти стихи громко, в полный голос, и все они будут повторять их друг другу, подбадривая уставших и отчаявшихся бесчисленное множество раз. Там, в снегах, слова Пушкина услышит вся Сибирь. А пока Александре оставалось только еле слышно шептать, сбиваясь, путая слова и глотая бегущие по щекам слезы. «Храните гордое терпенье! Храните по глубине сибирских руд терпенье!»